Лучше скажи о том, что согласно природе наш дух должен стремиться в бескрайнюю ширь, ибо душа человека вещь великая и благородная и не допускает, чтобы ей ставили иные, нежели богам пределы. Во-первых, она не согласна, чтобы родины ее были ничтожные Фесс или тесная Александрия, или другое место, еще обильней населенное и гуще застроенное. Ее граница — все то, что опоясывается последним и всеобъемлющим кругом, внутри которого лежат земли и моря, внутри которого воздух соединяет и вместе разделяет божественное и человеческое внутри которого расставлено по местам столько божеств, чтобы каждая делала свое дело. Во-вторых, она не принимает отпущенного ей короткого срока. «Мне принадлежат, — говорит она, — все годы, ни один век не заперт для великого ума, и все времена доступны мысли». Когда придет последний день и разделит божественное и человеческое, перемешанное сейчас, я оставлю это тело там, где нашла его, а сама вернусь к богам. Я и теперь не чужда им, хоть и держит меня тяжкая земная темница. «Этот медлительный смертный век — только пролог к лучшей и долгой жизни. Как девять месяцев прячет нас материнская утроба, приготовляя, однако, жить не в ней, а в другом месте, куда мы выходим, по видимости, способной уже и дышать, и существовать без прежней оболочки». Так за весь срок, что простирается от младенчества до старости, мы зреем для нового рождения. Нас ждет новое появление на свет и новый порядок вещей. А без такого промежутка нам не выдержать небо. Так не страшись, прозревая впереди этот решительный час. Он последний не для души а для тела. Сколько ни есть вокруг вещей, ты должен видеть в них поклажу на постоялом дворе, где ты задержался мимоездом. Природа обыскивает нас при выходе, как при входе. Нельзя вынести больше, чем принес. Да и немалую часть того, что ты взял с собой в жизнь, придется оставить. Ты сбросишь верхний и одевающих тебя покровов, в кожу. Ты лишишься плоти и разливающейся по всему телу крови. Лишишься костей и жил, скрепляющих все текучее и непрочное. Тот день, которого ты боишься как последнего, будет днем рождения к вечной жизни. Сбрось груз что ты медлишь, как будто уже однажды не покинул прятавшего тебя тело. Ты мешкаешь, упираешься, но и тогда тебя вытолкнуло величайшее усилие матери. Ты стонешь, плачешь. Плакать — дело новорожденного. Но тогда тебя можно было простить. Ты появился неразумным и ничего не ведающим. Тебя, едва покинувшего мягкое тепло материнской утробы, Овеял вольный воздух, А потом испугало грубое прикосновение жестких рук, И ты, нежный, ничего не понимающий, Отропел перед неведомым.